Ведь псовая охота, так же, как и ее воздушный аналог соколиная охота, много древнее большинства остальных охот, в том числе и ружейной. Ружье в руках охотника свидетельствует о том, что между миром зверей и птиц и человеком пролегла непроходимая граница, и человек может нарушить ее только с помощью чуждого этому миру предмета продукта человеческого развития, цивилизации. И он вступает в этот мир хозяином-завоевателем, диктующим свои условия — Ружейная охота — это борьба заведомо неравных соперников. И, безусловно, этический момент был решающим в той странности Аксаковской книги, что в записках ружейного охотника ружейной охоты нет как таковой, она только подразумевается. Это исходная предпосылка, заданная, но оставшаяся за пределами книги условия. Ружейный охотник, как правило, одинок. Во время охоты он не принадлежит ни человеческому, ни какому другому коллективу, Если же он по гуманным соображениям забудет про ружье, станет натуралистом-охотником, литератором-охотником, причем слово «охотник» будет обязательно на втором месте, то все равно останется в сфере действия человеческой культуры, и одиночество его будет даже еще заметнее. Ведь не случайно именно в этой сфере закрепилась формула «наедине с природой». Отношения же между охотником и подружейной легавой собакой слепок с неравенства отношений в человеческом обществе. Собака здесь, конечно, и друг, но, самое главное, верный, слуга, разыскивающий и подносящий убитую дичь. Не так в псовой охоте. Здесь между человеком и зверем стоит по существу еще один зверь, только в большей или меньшей степени прирученный, одомашненный и потому держащий сторону человека. Основная борьба разворачивается между представителями одного или почти одного мира. Человек же в первую очередь заинтересованный свидетель псовой охоты, а уже потом участник ее финала. Тут уже власть переходит в его руки, он поднимается над сценой как главный устроитель и действительный хозяин им задуманного, осуществленного зверями действа, он вершит их судьбу и получает их добычу. Не случайно на фреске в юго-западной башне Софии Киевской, на которой изображена древняя сцена охоты на тарпанов «Диких лошадей», Ситуация так близка псовой охоте, только на месте собак изображены пардусы, прирученные гепарды. Гончая может нарушить волю пославшего ее, обернуться его врагом, посягнуть на достояние человека, домашних животных, но эти нарушения человеческого права расцениваются не по тем законам, по которым признается право только человека, а по древнейшим, где человек и зверь равноправны и, вступив в борьбу или заключив союз, равно отвечают за свои поступки, будь то убийство или покушение на собственность. Человек сильнее собаки, он подчинил ее своей воле, она стала его собственностью. Но и он же, в силу законов псовой охоты, признает за ней право на протест, проявление звериной свободы, ответственность за плохую выдержку стаи, несет он сам, как ловчий охотник. В записках мелкотравчатого погибает на охоте мальчик Фунтик. Но это не просто несчастный случай, не трагическое исключение из порядка жизненной справедливости, а напоминание об естественном и справедливом порядке, когда жертва может ответить убийце тем же. Древнюю основу псовой охоты Дриянский тонко чувствует, художнически понимает и передает в мелкотравчатых с возможной полнотой. С той же художественной полнотой рассказывает он о самом процессе охоты, обо всех его подробностях и деталях. Мы уже отмечали своеобразную научность записок ружейного охотника Аксакова, когда речь шла о жанровых отличиях его книги от охотничьих записок Тургенева и Дриянского. Тогда на первый план выступила большая непрофессиональность, относительно большая литературность, билетаризированность двух последних книг, отмеченная и в охотничьей библиографии, Термин «научность» вполне можно употребить в применении книги Аксакова, даже и без кавычек, ведь она, как известно, была высоко оценена крупнейшими представителями тогдашнего русского естествознания — профессор Рулье, профессор Черняев и другие. Посмотрим же теперь, как отнеслись к запискам Дриянского специалисты-охотники с точки зрения своей науки. Это позволит установить фактическую основу, охотничьей повести собачьего романа, понять, на каком действительном материале создавал писатель свое повествование о псовой охоте. В самом конце мелкотравчатых сделано следующее заявление «Правильная, серьезная, псовая, как и всякая другая охота, есть своего рода наука».